Малыш никак не мог этого понять. Он сел на папину кровать, поглядел на перепуганную фрёкенбок и покачал головой. «А Фрида, наверное, не такая трусиха», — сказал он наконец. «Но сейчас...»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 «Помогите!» «Что случилось?» — спросило привидение. «Мебель сами двигайте. Да неужели помочь некому?»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 Но все эти утешения не возымели никакого действия. бок продолжала голосить и метаться по кухне, а там всё ещё стоял на полу таз с водой, в котором она мыла ноги. Привидение преследовало её по пятам. «Гегей!» — так извинело в ушах. В конце концов бок споткнулась, а таз и с грохотом упала.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 и снова кинулась за Фрёкенбок. Но её что-то нигде не было видно. Зато на паркете, в передней, темнели отпечатки ступней. «Дома мучительница сбежала!» — воскликнуло привидение. «Да вот её мокрые следы! Сейчас увидим, куда они ведут! Угадай, кто лучший в мире следопыт!»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 Тогда привидение обернулось к малышу, который все еще не мог отдышаться. — Ну, скажи чтобы она открыла. Какой же интерес играть, если она будет так себя вести? Малыш робко постучал в дверь. — Это я, — сказал он. — Долго ли вы, Фрекенбок, собираетесь просидеть здесь заперти? — Всю ночь, — ответил Фрекенбок. — Я постелю себе в ванне все полотенца, чтобы там спать. Тут привидение заговорило по-другому. — Стели! — Стели!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 По «Постараюсь, но не знаю, что получится», — сказал малыш и обернулся, чтобы начать переговоры с привидением. Но его и след простыл. «Его нету!» — крикнул малыш. «Оно улетело к себе домой! Выходите!» Но бок не решалась выйти из ванной, пока малыш не обошел всю квартиру и не убедился, что привидения нигде нет. Потом бок дрожа от страха,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 «И этого было достаточно, чтобы фрёкенбок вновь завопила!» «Слышишь? Клянусь, привидение притаилось у нас в шкафу! Ох, я, кажется, сейчас умру!»